Дмитрий Найденов. Наследие древних. Внешние угрозы. Книга четвертая. Глава первая. Империя пала. Да здравствует империя. Создатели империй сражались за нечто большее, чем короны, и за нечто более высокое, чем троны. Херберт Кауфман. Пока я пытался осознать последние новости, Кристиан в ы д а л еще одну порцию информации. Со мной в очередной раз связался совет империи и просил, как только ты прилетишь, связаться с ними. По д о н е с е н и ю разведки у них серьезные проблемы. Столица империи полностью потеряна. На ней дважды пытались навести порядок, но войска, отправленные туда, просто исчезали в бесчисленных уровнях городов, расположенных под землей. Там творится полный хаос. Помимо этого объявлено о б а н к р о т с т в е центрального банка, а стоимость кредита упала до уровня 1 к ста по отношению к нашему империалу, который мы начали выпускать. Они не могут обеспечить свою валюту. Массовое обеднение населения и гиперинфляция окончательно добили то, что осталось от империи. Они готовы принять любые твои условия, главное, чтобы ты смог навести порядок. Что говорит Алина по поводу ситуации на мировых рынках? спросил я. Я сейчас подключу ее и, наверное, сразу всех остальных, чтобы ты смог получить полную информацию о положении дел, сказала Кристиан и начала добавлять виртуальный зал других людей. Когда все собрались и поприветствовали меня, Кристиан дала короткую сводку по вторжению пришельцев в границы фронтира. Алина, расскажи о ситуации с империалом и кредитом, а также мне нужно твоё мнение по экономически-финансовому состоянию с о д р у ж е с т в а и империи, попросил я. В данный момент империя испытывает сильнейший экономический кризис. После выпуска новой валюты курс между империалом и кредитом начал резко колебаться. И уже на в т о р ы е сутки империал подорожал в цене в два раза по отношению к кредиту. После запуска открытых аукционов стоимость о д н о м о м е н т н о выросла до соотношения 1 к 50. и после этого растет каждый день. Сейчас цена колеблется в соотношении 1 к 120 и продолжает расти. Но по мнению наших специалистов, через месяц она вернется на уровень 1 к п я т и а затем в течение нескольких лет снизится до соотношения 1 к пяти. Мы уже сейчас можем выкупить все наши долги практически даром. В содружестве идет инфляция, и пока идет рост, продавцы стараются придерживать товар, поэтому наблюдается определенный дефицит самых ходовых товаров и товаров первой необходимости. В империи дела обстоят еще хуже. Там соотношение еще ниже и сейчас опять достигло очередного максимума — один к с т 5 т р и д ц т пяти. Экономика империи полностью парализована. Если не принять немедленно мер по регулированию курса соотношения валют, то кризис может затронуть и нас. Открытые аукционы разгоняют цены в Содружестве и, соответственно, в империи. Мы уже скупили большинство банковских групп и стали самым крупным банком. О р а з л и ч н о г о р о д а п р е д п р и я т и я х я даже не говорю. Пришло время стабилизировать банковскую систему. Коротко рассказала Алина. Ариан, как обстоит дело с оформлением юридических договоров с содружеством? Задал я вопрос. На данный момент 70% с процентов Содружества г о т о в о присоединиться в союзное государство по принципу, который был заключен между старой империей и Содружеством. 10% процентов еще думают, и пять процентов отказываются заключать договор, пока не урегулируют территориальные споры. А 15% н а процентов находятся в состоянии безвластия и вести переговоры там не с кем, отчиталась Ариан. Изабела, ты готова взять управление империей на себя? Конечно же под нашей опекой. Если ты считаешь, что это необходимо, то я, конечно, возьмусь. Застенчиво сказала она мне. В таком случае остался только основной вопрос: вторжение флота интексакоидов. На направлении вероятных ударов необходимо формировать заслоны из минных полей и автоматические оборонительные станции. В район вероятного появления направить эвакуационные корабли. Эвакуировать в первую очередь детей, женщин и подростков. Всех остальных, как получится. Информацию о вторжении необходимо придержать, но можно рассказать о проблемах с выходом на связь из того района разведывательных кораблей. Создать штаб и начать разрабатывать различные варианты обороны планет и систем, а также просчитать варианты космического боя. В о р д е н е объявить желтый уровень опасности и провести м а л о е учения. Пока на этом все. Если потребуется, то соберемся снова на свещание, о сказал я и, отключившись, дал команду настроить соединение с Советом старой империи. Практически сразу меня соединили с Советом, который вел какой-то оживленный диспут. Я вам не помешаю, вклинился я в разговор. На время все прекратили перепалку и уставились на меня. Рад приветствовать Совет империи в полном здравии. Я слышал, у вас есть для меня какое-то предложение, спросил я. Ответил мне самый старый член совета. Да, у нас есть для тебя предложение. Мы согласны вернуть тебе трон и не п р е т е н д о в а т ь на него. Нам нужна стабильность. Экономика империи лопнула, как мыльный пузырь. Если сейчас не стабилизировать курс кредита и не остановить инфляцию, население планет свалится в каменный век. Уже сейчас зафиксированы случаи смерти людей от голода и людоедства. Мы согласны на любые твои условия. Мы поддержим любые экономические и политические реформы. В таком случае вы должны прямо сейчас дать мне вассальную клятву, сказал я. Через минуту возникшей тишины они один за одним преклонили колени и произнесли клятву, признавая меня своим сюзереном, а я признал их вассалитет. А теперь, раз с формальностями покончено, давайте решать те проблемы, которые вы создали своей попыткой захватить власть. Начнем с того, что мой банк гарантирует обмен валюты один империал к 100 кредитам, и каждые три дня он будет снижаться на один кредит, пока не достигнется отношение 1 к 10. Необходимые распоряжения я сейчас отправил. Главой нового королевства станет Изабела. Она будет управлять этим сектором. Отныне он будет носить простое название Центральный сектор. Все привилегии аристократов будут ограничены, пока они не докажут свою пользу. В Центральном секторе в в о д и т с я в о е н н о е п о л о ж е н и е Демонстрации, бунты и нарушения общественного порядка будут жестоко пресекаться. К вам будут направлены транспорты с продовольствием, выдачу которого обеспечит армия. Столичная планета подлежит блокаде и эвакуации населения. Все военные предприятия перевести на трехсменный график работы. Взыскание всех долгов приостанавливается на один год, как и процент по ним. Объявить дополнительный набор военные учреждения и училища, повысить довольствие военных на 20% процентов и привязать к новому курсу валют. Поставить на учет все космические корабли, имеющие гипердвигатели. С сего с момента производство всех заводов должно вырасти на двести процентов от номинального значения. Необходимо увеличить поставки материалов и сырья на эти заводы. Подготовить планеты и станции к приему огромного количества беженцев, преимущественно детей и женщин. На этом пока все. Остальные указания вы получите завтра. сказал я и собирался отключиться, но меня прервал их вопрос: к какой войне мы собираемся готовиться, к чему все эти срочные приготовления? Пока это секретная информация и она только для личного пользования. Мы нашли флот пришельцев и он движется к центру содружества. Насколько флот вероятного противника больше нашего? спросил глава совета. Если собрать все корабли, которые есть в содружестве и империи, то общая масса их флота будет превосходить наш примерно в сто раз. Но это только один флот. Есть вероятность, что их несколько. Более подробных данных пока нет. Все разведчики пропали в том секторе без следа. Информацию удалось получить только с автоматических станций. Есть вероятность, что у них есть очень сильные псионы, и они взяли экипажи разведывательных кораблей под свой контроль. Поэтому следующий полет на корабле полетит сильный псион. Корабли будут также оборудованы автоматической системой возврата в случае опасности и необычного поведения пилотов. Поэтому пришло время готовиться к серьезной войне. Игры в песочнице закончились, поэтому теперь ошибок я прощать никому не буду. А теперь мне необходимо переговорить с Советом Содружества и обговорить с ними условия военного сотрудничества, сказал я и, подождав около минуты, отключил соединение. Не теряя времени, я отдал команду на срочное соединение с Советом с Содружества. Созыва Совета пришлось ждать полчаса. Когда основной состав вышел на связь и занял свои места в виртуальном зале заседаний, я обратился к нему. Хочу поделиться с вами несколькими новостями. Начну я с хороших новостей. Объединенный флот полностью захватил все государства, в которых поддерживалась работорговля. С небольшими потерями операцию удалось совершить раньше времени. Все люди, находящиеся в неволе, освобождены и сейчас там ведется помощь в их реабилитации. Временные органы самоуправления выбрали присоединение к моей империи, поэтому всю необходимую помощь будет оказывать моя империя. Вторая хорошая новость заключается в том, что старая империя признала мой в а с ц а л и т е т над ней, и теперь она будет называться центральным сектором. Управлять им я поручил своей третьей жене Изабели, поэтому можете с ней сотрудничать. Нами обговорены меры по регулированию валютного рынка и стабильности курса местной валюты. С сегодняшнего дня объявляется курс в соотношении один к ста с постепенным снижением каждые три дня на один процент. Еще к хорошей новости можно отнести то, что заводы по производству высокотехнологического оборудования выйдут на двухсотпроцентную мощность. Поэтому им понадобится дополнительное сырье для производства. В центральном секторе объявляется военное положение и запрет на митинги и забастовки. Ну а теперь продолжу с плохими новостями. На внешней границе фронтира нами потеряны несколько разведывательных кораблей. На связь в специально отведенное время они не вышли. Но позже были получены данные от нескольких автоматических зондов. Они зафиксировали вторжение флота разумных насекомых. Флот очень большой, во много раз превосходящий наш. Пока он еще далеко и скорость его перемещения нам неизвестна, но уже сейчас можно говорить, что с большой вероятностью они движутся в сторону центра содружества. Поэтому пока идет уточнение разведданных. Предлагаю перевести все заводы, производящие товары военного назначения, на трехсменную работу, произвести дополнительный набор на военную службу и в военные учреждения, провести учения, в том числе и по гражданской обороне, поставить на учет все корабли с гипердвигателями, подготовить места для беженцев. Эта информация не подтверждена, и я запрещаю ее афишировать. Пока я вынужден отключиться, на все вопросы смогут ответить мои помощники. Сказав все, что я запланировал, я отключил связь и, откинувшись в кресле, закрыл глаза, прогоняя в уме разговор и вспоминая, не упустил ли я чего в нем. Впереди п р е д с т о я л о много работы, и надо все было сделать правильно. Сейчас надо уделить время семье. Скоро я не смогу позволить себе такую роскошь, поэтому надо пользоваться моментом. Я отдал распоряжение капитану, и мы отправились к причальным докам огромной военной станции, где я пересяду на челнок до планеты. Там должны собраться все мои жены.